Иногда кто-то сболтнет о себе что-нибудь ненароком, а сосед его по столику зевнет, встанет, шастет к большому вахтенному журналу возле естественского поста и пишет, что услышал, что представляет терапевтический интерес для всего отделения.